Я стоял во дворе среди затихавших куриных криков. Я был потрясен, точно потерял самое близкое. Да, близкое. Мой королек был. Действительно мой, близкий мне. Я дал ему жизнь. Из мертвого яйца, терпением и любовью я вывел живое существо. Полюбил и заставил полюбить себя – Мой королек делил со мной вечернюю грусть, засыпал на плече, попискивая над духом вечернюю песенку сна, и нет его. Злая сила вырвала у меня кусочек моего сердца, и теперь, не раздумывая, рвет где-нибудь на высокой сосне снежные перышки, запускает железный клюв в трепетное еще тело. Я безнадежно смотрю в небо. Гляжу на вершины бора. Он по-прежнему звенит иглами, И солнце по-прежнему печет и светит, Как будто ничего не случилось. «Побегем, Мишка! Сенька! Бегем!» — слышу я. Они бегут в бор. Я забываю испуганного королька и спешу за ними. Между стволами мелькают розовые рубашки, слышны перекликающиеся голоса. Я хорошо знаю бор, знаю любимые места хищников, мелкий соснячок. Я продираюсь, ломаю отсохшие хрупкие ветки, топчу обглоданный скелет задранной галки, вспугиваю сереньких болтливых дятликов, ищу белые перышки». На вершине усохшей сосны, изъеденной червями и избитой носами дятлов, замечаю я ненавистную мне теперь фигуру ястреба. Он, кажется, дремлет под солнцем или притворился, высматривая кое-что. Я сжимаю кулаки, ищу, чем бы ударить спокойную птицу. По лесу мечутся ребятишки, кричат что-то. Я иду на их голоса. «Здесь! Здесь! Вон! Полетел! Да вон там!» Все столпились на небольшой полянке, что-то рассматривают, трогают. «Да, здесь был он!» И спокойно доканчивал королька. На сухой хвои нежные белые пушинки шевелились под ветерком. Мишка держал в руке уцелевшее снежное крылышко. «Эва, как обработал-то!» Я взял крылышко и молчал. «Вон он! Вон!» — крикнул кто-то. Мы все подняли головы. Над вершинами, высоко в синеве, Плавно кружился ястреб, звучно выкрикивая, переливчатое пыр пыр Был ли это он, не знаю, но теперь для меня все они стали равны. Эх, ружье бы! Сопнул бы я его, сказал Мишка. Я взглянул на Мишку. Его загорелое лицо сжатыми оскаленными зубами изображала непреклонную волю. «Что жалко?» – спросил я, пряча в карман белое крылышко. «У них он тоже одного схватал на медне», – сказал один из ребят. «Жалко, не жалко, а уж цопнул бы!» С -с -с! Он вытянул руки и присел. «Вон, он сидит!» «За суком-то!» — шептал он. «Да вон! За той сосной-то!» Мы все присели. Теперь я видел его совсем близко, шагах в пятидесяти. Меня влекло к нему что-то, желание ближе увидеть своего врага. Да, это уже был мой враг. Тот ли самый, не знаю, но это уже был враг. Я подходил ближе. Ближе я видел желтоватые ноги, пёстрое брюхо, всю красивую сильную фигуру. Он, должно быть, тоже заметил меня и не боится, внимательно поглядывая сверху. Он словно смеется надо мной, чувствуя себя недоступным. Еще волн шепчет кто-то за моей спиной. «Их тут страсть!» Я смотрел, и на сердце у меня кипело. Они теперь и другого стащат. Вот посмотри, обязательно, — сердито говорит Мишка, — уж теперь он углядел не миновать. А вот взять бы, да как зачать из ружья. Мишка словно читал мои мысли. Теперь-то я знаю, что мне делать. Знаю. Если бы эти пестрые хищники знали, что ждет их, они не посмели бы даже взглянуть на моих корольков, не сидели бы так спокойно в вершинах щуря, подрагивающие глаза на солнце. Я уже не смотрел на него. Я угрюмо глядел на играющие под ногами от ветра пушинки. Я ощупывал белое крылышко, Еще час назад приятно щекотавшее мои щеки. Война! Война не на жизнь, а на смерть. Здесь, на полянке, Впитавшей последние капли крови моего королька, Я решил... Мой бедный королек, Я заставлю их долго помнить тебя. И вы... Безвестные печушки, славки и малиновки, дятлики, беззаботно порхающие в кустах, вы, звонкие иволги и синички, уже обреченные на гибель, хлопотливые простоватые дятлы и беспомощные утки, теперь вы скоро будете спать спокойно, теперь... — Семен Федорович, дома! — я стою под окнами дьячка и взываю. — Дома, он самый. Здравствуйте. За рыбкой, что ли? — А не жарко? — Нет, не за рыбкой. Будьте добры, дайте мне ваше ружье. — Ружье? Да ведь вы! — он удивленно глядит на меня и как будто посмеивается. Да — Да-да, и все прочее, но дайте мне ружье. Он морщит лоб. От чего лицо его принимает совинные выражения и еще внимательнее всматривается. Вот чудак. Да ведь до Петрова дня нельзя. Знаю, знаю, это не имеет значения. Извольте, цедит он сквозь зубы, поводя плечом. Мне что? Только хищников разрешается. Ястреба там. Вот именно. Он напомнил мне о корольке. «Ну, давайте же ружье. Чего вы?» «Ага, всерьез дело пошло. Ну-ну, значит, постреляем теперь». Он засмеялся, скрылся вглубь комнаты и сейчас же вышел на крыльцо со своей дешевенькой двустволкой. «Штучка! А справляться-то умеете? Вот здесь вот». «Сперва знаю, знаю, спасибо!» «Счастливого поля!» — крикнул он вслед. «Лисицу ежели пополам!» «Смейтесь, смейтесь, почтеннейший! Мне не до смеху! Я знаю, что там, запертый в комнате, меня уныло встретит одинокий королек, моя бедная сирота!» «Все брошено и забыто!» И свежее утро на окраине бора С деловитым постукиванием дятлов, С тихим гулом вершин, И жаркие полдни на оке, В легком челночке за рыбной ловлей, И задумчивые вечера на лесных полянах, Грустные сумерки, наползающие за потемневших стволов. Забытый пугливый королек теперь уныло просиживающий на замке дни и ночи и удивленно засматривающий под дверь. Он, кажется, недоумевает, почему не выпускают его на волю. Он, я уверен в этом, сердится на меня, не так охотно идет на руки, дичится и при моем приближении уходит под стол. Все брошено и забыто, С утра и до ночи в тиши и глуши бора, гулко прокатываются выстрелы. Я вижу только черные гнезда в вершинах. Я высматриваю птичьи и рыбьи кости на мягком ковре хвои. Настороженным ухом ловлю властные крики и стеневы, ощупываю взглядом сухие вершины, сторожевые пункты их. Я подстерегаю их сон, оплошность, минуты отдыха после кормежки. Мишка, ему лет двенадцать, неотступно сопровождает меня, ползает по кустам, выискивает, как хорошая гончая, прячется за стволами, чутким ухом ловит далекое «Пырль! Пырль! Ага!» В этих криках я уже не слышу прежней силы и безмятежного торжества. Они уже поняли, в чем дело. Они уже не досчитываются кое-кого. Они не сидят так спокойно на обнаженных вершинах. Еще недавно я мог спокойно целиться в пеструю смелую фигуру, точно в мишень, в то время как гордая голова – презрительно засматривала вниз на вытянутую кверху стальную трубку, но теперь, теперь они приняли вызов и пускаются на уловки. Лишь только я вступаю в бор в своей синей блузе и соломенной шляпе, первый, попадающийся мне на глаза, хищник. Уже гремит из синевы на весь бор тревожным криком и крутыми изгибами исчезает быстро-быстро. Да, они знают, что я их враг, они знают, где я живу, и, по словам Мишки, уже не залетают в слободку, для них теперь есть кое-что страшное там. Они, конечно, уже разглядели гигантские крылья своих сородичей, развешанные на стене сарая, мои трофеи. Они, конечно, не могли не заметить старого ястреба, подвешенного на высоком шесте, в маленьком дворике, где когда-то беззаботно играли два снежных комочка, мои корольки. Каждый вечер Забираются ко мне во двор ребятишки, Разглядывают широкие крылья, Еще недавно рассекавшие воздух, Гордо распластанные над вершинами бора, Теперь подсыхающие на санцепеки. Они трогают их руками, удивляются, Делают замечания. «Двадцать первый! Вот так мы!» Горделиво сказал сегодня утром Мишка. «Да!» В бору реже раздаются звонкие крики, реже и глуши. Бор вымирает как будто, но зато ранними утрами звончей кричат милые иволги, с большим спокойствием и деловитостью стучат по дуплам дятлы. Теперь я решаюсь выпустить мою сироту во дворик, и она прохаживается вдоль заборчика, смешно разгребает лапками землю, а десятки гигантских крыльев недвижно глядят на нее со стенки сарая. Жгучее чувство утраты моего королька постепенно гаснет в моей душе, но я все еще охвачен непонятным азартом. Я увлечен войной, со всеми ее хитростями и уловками. Между мной и ими протянулась невидимая связь взаимного наблюдения, азарта с одной стороны, страха и ненависти с другой. Да, ненависти. В криках их я слышу тревогу, злобу, ненависть. Они признали мою синюю блузу и я меняю ее на пиджак, а соломенную шляпу на фуражку. Я все еще терпеливо, часами просиживаю в молодых зарослях и жду наступления вечерней зари, когда уцелевшие хищники осторожно, с и жалобным посвистыванием спешат навестить покинутые на день гнезда.